И ему обменяли. Батюшки, всплеснул руками-то. Но теперь я думаю, что он и сам мог обменять, весело продолжал Коршунов. В ресторане, наверное, выпил, а рядом такая девушка, вот голова и закружилась. Вас ведь Люба зовут, да? Ага. А вы почему знаете? Он говорил, что познакомился с вами. А чего в ресторане было? Он вам не говорил? лукаво спросила девушка. Не то что. Ой, умрёшь. Она снова рассмеялась, прикрыв ладошкой рот. Он только заказ стал делать, подходит какой то парень. Ну, взрослый уже, а длинный такой кошмар. И говорит: "Давай, иди, смотри за багажом, а то жуликов тут в поезде поймали". А мне говорит: "Вы извините, девушка, я его старший брат, в разных вагонах только едем, билеты поздно брали". Ну, мой Боря как водой облитый встал, покраснел глазами У него, между прочим, ничего глазки, как на набрасик и ушел. А я, значит, за ним, думала, старше хочет меня пригласить, хотела поворот ему дать. А он ноль внимания какому-то мужчине обратно сел. Ну я и пошла. Рассказывала она все это весело и беззаботно, ничуть не стесняясь, и видно было, что ничего не приверяет, что просто очень насмешила ее это нелепая история. А буенька, бедный Занес на свою полку, отвернулся и так до самого борства и пролежал. Стыдно, наверное, было, заключила Люба. Ясное дело. Сконфузили парня, укоризненно заметила пожилая женщина. Нечто можно так. Вот еще», — снова не выдержала Люба. Просто он лопух. Мне бы кто-нибудь так сказал, хоть брать хоть свад. Он бы у меня утерся». Она достала из сумочки сигареты и возбужденно чиркнула спичкой. Закурив, она успокоилась и с прежней насмешливостью сказала Коршунову: "Так что ни пьян, ни влюблен он не был. Чемоданчик у него просто свистнули, вот и все. "Да нет", возразил Коршунов. "Точно такой у него и остался. Только когда открыл, увидел, что не его". Все равно лопух", решительно произнесла Люба, встряхивая пепел и неожиданно заключила: "Слава богу, у меня ни братьев, ни сестер. And Kinder System Никому теперь больше рожать неохота!» Сергей рассмеялся, а пожилая женщина сердито посмотрев поверх очков на Любу, сказала: "Глупости говоришь. Вот у меня вы бабушка другое поколение!» Бесцеремонно перебила ее то. "А вот скажите", она повернулась к Сергею. "У вас сколько детей?" "Один". "Видали? А у вас?" Теперь она обратилась к Маику. Тот, слушавший весь разговор очень внимательно и серьезно, неожиданно смутился. У меня двое. Но тут же с гордостью уточнил: два сына. Ну, значит, жена дома сидит, заключила Люба, эге, подумал Сергей. А эта энергичная девица сейчас уведет разговор в совсем другую сторону. И в свою очередь спросил: "А что, тот брат к нему сюда заходил?" "Эх, а кто это Люба?" Чуники какие-то, они братья. Где же он ехал? Кто его знает. Люба пожала плечами и приподнявшись, загасила испачканную помадой сигарету. В это время в купе заглянул Светлов и поманил Коршунова. Извините, сказал Сергей, вставая, Товарищ Завёт. Я только хотел спросить, в вашем купе еще кто-нибудь ехал вот на месте этого товарища? Он указал на моряка. Ехал, ехал. прошле вот из власть пожилая женщина, не отрываясь от вязания. Все в карты ходил играть куда-то. Хмыть какой-то, презрительно пожала плечами Люба. Весь вялый, глазки бегают, ножкой шаркает, на прощание даже руку мне поцеловал. А сам во какой, представляете? Она протянула руку над полом. Фильетон один. А где он сошел? Да тоже в Борске. Не помните, какой у него был багаж? чемодан, портфель, кажется. А какой вселяющий, чемодан? Ну, знаете, Люба пожала плечами. Я всегда на личность человека смотрю, а на чемоданы только жульдее смотрит. И ещё, она лукаво встренила глазами, Милиция, конечно. Мы тоже на личности смотрим, засмеялся Коршунов. Девушек, особенно. Спасибо вам люба. До свидания, товарищи. Уже выходя из купе и задвигая за собой дверь, он услышал, как Люба сказала: «Все-таки в милиции симпатичные мужчины попадаются. Можно даже запросто влюбиться. Моя подружка...» Светлов притянул Сергея к окну и тихо сказал: "Вторая проводница Таня говорит, что в Борске вместе с Трофимовым сошел еще один пассажир, и в их купе чемодан у него был точно такой же". Она обратила внимание, так что все ясно.